Глава седьмая. Ксения. Вхожу в дом и встречаюсь с взглядом с ликой. Она расселась в холле и ждет меня. — Наконец-то! Я уж думала, ты сбежала. Сидишь где-нибудь в соседнем доме, зализываешь раны. — Нервно складываю Получается, Ягужинская все это время следила за мной? Зачем? Боялась меня? Делаю два шага к ней и тут же впечатываюсь в возникшего из комнаты охраны амбала в строгом темном костюме. Надо же! Новая хозяйка уже и охрану заменила? Быстрая какая! Где мой муж? Говорю ледяным тоном и смотрю на сокрушительный волевой подбородок мужчины и темную щетину. Высокие скулы... Крупный подбородок и густая щетина придают внешности охранника жесткости и излишней брутальности. Он больше похож на бандита, чем сильно пугает меня. «Где мои дети?» — пытаюсь оттолкнуть мужчину. «Твои щенки наревелись и спят», — грубо отвечает Лика. «Боже мой! Мои кровиночки, потерявшие в один миг маму и папу, оставленные в одном доме с няней-ведьмой». «Пустите меня к ним!» — кричу, как оглашенная. «Отведи ее в гостиную!» — приказывает своему человеку Лика. Мужчина впивается в меня недовольным взглядом и цедит сквозь зубы. «Обувь сними, наследишь!» «Мой дом! Что хочу, то и делаю!» — огрызаюсь я, но послушно снимаю огромные кроссовки едва справляясь с обувью, как мужлан бесцеремонно берет меня за руку и ведет в гостиную, которую я так любила. Дом, в который меня привел муж после свадьбы, был купленным задолго до меня. Но здесь никто никогда не жил. Как сейчас понимаю, Егор избегал жить по соседству с родным братом, потому что не общался с ним и испытывал к нему антипатию. Впрочем, как оказалось, у них с Игорем это было взаимное чувство. До развода с первой женой Бестужев жил с ней в их общем доме. После развода, который произошел в короткие сроки и оказался таким стремительным, что Егор не успел подготовить жилье и вынужденно въехал в этот запасной дом вместе с новой женой. Дом был почти пустой. И с первого дня муж позволил мне выбирать мебель и обставлять его по своему усмотрению. Впервые в жизни я получила такую власть. Папа всегда все решал сам, даже маме не позволял принимать решения по интерьеру. Я украшала наш дом, продумывая каждую мелочь, будь то старинное зеркало или столик-подставку для цветов, старинное кресло, часы, вазы, фигурки, подсвечники. Муж всегда смеялся над моим выбором. Говорил я, как сорока, несу в дом все блестящее. Когда дети начали бегать по дому, в том числе и по гостиной, пришлось убрать многие мелкие вещицы. Я вошла в гостиную и осмотрелась. Выполненная в благородном бежевом цвете с элегантной мебелью серого цвета, сейчас она выглядела странно. Кресла были свалены друг на друга, шторы сняты и лежали на полу. Вазы опустели. В них не было ни одного цветка, а в вазе в центре гостиной ни одного фрукта. Зато винный шкаф в углу гостиной был доверху забит бутылками дорогого алкоголя. Но самый большой шок меня ждал в тот момент, когда я бросила взгляд на правую торцевую стену и увидела пустой аквариум. Ни воды, ни рыбок, ни роскошной зелени. Какой ужас! Лиана очень расстроится, когда узнает, что ей больше некого кормить. К те рыбки?» «Сдохли!» – усмехается лика, возникшая рядом со мной. Темноволосая женщина с глазами хищницы подает охраннику знак, и он помогает мне занять место в кресле у окна. Сажусь, не спорю. У меня нет смелости бороться сейчас, к тому же я совсем не понимаю расклад. Где мой муж? Почему его машина разбита? Он жив? Он ранен? Я вся дрожу. Это невидение сводит меня с ума. «Послушай, Лика, если у тебя сейчас в жизни все плохо, ты можешь остаться у нас. Я была не права, когда выгоняла тебя». Мои глаза наполняются слезами. «Не стоит предлагать мне погостить в моем собственном доме». «Пожалуйста, просто скажи, что ты знаешь о Егоре?» Кивком головы Лика дает команду своему псу, и он тут же приносит алкоголь и бокалы. «Я не буду». «Я и не предлагаю», — рявкает женщина, — и напиток цвета янтаря. Вижу по ее глазам, что ей доставляет наслаждение смотреть на мои мучения, которые отражаются в моем взгляде, в моих движениях. Думала, унижу тебя, отберу все, и мне станет так же хорошо, как было до твоего появления в нашей с Егором жизни. Но нет, так уже не будет никогда. Начинает свою исповедь Лика. «Ты как шакал пришла в нашу жизнь. Построила Егору колдовские глазки, а он и попался на твою удочку. Что с мужиками не так? Скажи мне, почему они думают не той головой, как только на их пути встает хорошенькая молодуха?» Слушаю гадости и невольно сглатываю. «Я ждала три года, чтобы вернуться». И наказать тебя за то, что ты забрала у меня мужа. Этот дом. Знаешь, как долго я просила Егора позволить нам жить здесь? Сотни раз упрашивала, а он не соглашался. Отказывался жить рядом с братом, которого ненавидел. А земля эта общая. Она им от деда осталась в наследство. Они ее делить не хотели. Отдавать друг другу не желали. А продавать рука ни у кого не поднималась. Считали кощунством. — Где Егор? — тихо спрашиваю я, уже и не надеясь на ответ. Он не берет трубку. — Да, телефон оставил дома. Лика кивает на один из столиков, на котором лежат два мобильных телефона супруга. Я возьму. Поднимаюсь с места. Но охранник перехватывает инициативу, моментально реагирует, и оба телефона исчезают в его огромных ручищах. — Почему автомобиль разбит? Водитель Егора был за рулем, но, ты не переживай, твоего мужа в машине не было. Бестужев уехал в срочную командировку, а его водитель получил лишь царапины и уже у себя дома. В командировку пытаюсь связать все происходящее в одну цепочку событий, но понимаю, что не хватает крупных звеньев.